Часть третья. Ведеры. За добрый догляд и охрану высоко ценить и жаловать. Уложение охранителей. Сноска. Из книги протопопа Сильвестра «Домострой». Благословен читающий и слушающий слова пророчества и соблюдающий написанное в нем, ибо время его близко. Послание единого. Глава первая. Дядюшка Тома, а сколько вам лет? Улыбаясь сама себе в зеркало, Стеша прятала уши под косынку. Не стеснялась, просто привыкла уже. Да и много кто косынки носил, яркие, вот как это ее лазурное синяя. и завитки по краю. Лента в косе, та, что Вейна ей на руку накрутил, когда она на его кинжал напоролась. Часть не выстиралась, и пришлось отрезать. Но Стеша длинная ни к чему. «Сколько той ленты нужно, чтобы косу перетянуть и к затылку подвязать?» Так куда это расфуфырилось?» Старый Брюзга сидел в любимом кресле за столом в той части дома, где была лавка. И в раскрытую дверь ему хорошо был виден коридорчик с прихожей, где Стеша у зеркала топталась. «На рынок же! Вы сами просили! Так сколько?» «Много. В Приют уже бегала?» «Не мне, знаю, что бегала. Там до землетрясения, когда старый город еще стоял, был дом, где я вырос. Он почти не пострадал. Вот его под приюты отдали, для тех, кто родителей лишился. Челюсть-то подбери». Ну, я... я думала, вы как я». «Куда мне? Ты ж данное чудо, я случайное дитя. Что топчешься? Живо беги». Сейчас свежее расхватают. И не болтайся полдня. За книжки вчера не бралась. Да и в городе неуютно стало. Стеша изобразила шутливый поклон по-благородному. Подхватила корзинку и выскочила за дверь. «Доброе утро, тетушка Тарика!» — поздоровалась Стеша с соседкиным глазом, выглядывающим в приоткрытую дверь. Улочка была не широкая. Между полисадниками шага 4-5. И подглядеть удобно и поздороваться. Глаз моргнул, дверь закрылась. Теперь вниз к порту, справа от которого был рынок. Совсем недалеко, под горку. Это обратно идти вверх, да еще и с полной корзиной. Стеша с сомнением посмотрела на длинноватое платье, подол которого нужно было приподнимать при ходьбе. Глупо, но. Сегодня хотелось быть понаряднее. Платье скроено на эльфийский манер, двойное. Одно с рукавами вниз, вместо рубашки, а другое широкое, на запах и с поясом, поверху. Рукавов у него нет, только свободно спадающие с плеч крылья ткани. Красиво. Особенно, когда ветром дунет. Где дядюшка его взял, загадка. Но оно у него, видимо, давно лежало. Цвет поблек. А может, такое и был, будто небо пылью присыпало. На ее глаза похожи. Лента еще, косынка новая. Просто солнце сегодня совсем теплое и такое яркое, что не удержалось, и. Стеша хихикнула, расфуфырилась. Месяца не прошло, как она здесь, но ощущение дома еще при въезде появилось. Улицу сама нашла, не заблудилась. Один раз только дорогу спросила. Дома Теннлоидс открывать не торопился. Стеша слышала, как он возился у двери, и недовольно сопел. Потом отпер, посмотрел на нее, проигнорировав приветствие и вопрос, тот ли он самый опекун, что был указан в приюсских бумагах, и сказал недовольно: "Явилась и где болталась столько лет". Потом развернулся и пошаркал растоптанными домашними туфлями вглубь дома что стоишь, будто корни в порог пустила. Ходи, родственница. Она и в самом деле была его дальней роднёй. Совсем дальней. Тома сам так сказал. Он даже документы из приюта смотреть не стал. Мол, у нее на лице все написано. Никаких бумаг не нужно. И она пустила корни. Да так прочно, будто всегда здесь жила. А мастер-книжник Тен Ллойдс всегда был ее дядюшкой. Стеша навела порядок везде, где дядюшка разрешил. И старый двухэтажный дом с площадкой на плоской крыше словно вдохнул заново. В лавке, где стояли книги, по чуть не дали. Но там было почти чисто по сравнению с остальным домом. Чуть позже, любопытство Стеша нашла на полке потемневший кругляшок. И не только на этой. Штучка была из запрещенных. силы в ней было едва-едва. Ностеша сунула ее обратно поглубже, догадавшись, что это какое-то приспособление, чтобы книги не пылились. Ей выделили комнату с выходом на площадку на крыше. Наверху была еще одна спальня, дядюшкина, но он давно в ней не ночевал. Ему было сложно подниматься по крутой лестнице, а потому он переделал в спальню небольшую комнату под лестницей, откуда можно сразу выйти и в лавку, и на кухню. Дядюшка Тома считал это очень хорошей придумкой. Все нужное под рукой. Так и жили. Соседям Тенлойд схвалился, какая у него помощница, ловкая да умелая. А Дом ругал, что такой глупой и косорукой девицы мир еще не видел. Дядюшка вовсе не был злой. Просто хотел казаться строже. Иногда смотрел странно, замирая, будто вспоминал что-то или кого-то. Из заговорок Стеша поняла, что он знал ее мать и отца. Мать лучше, потому что глаза его светились теплом, когда он заговаривал о ней. Сама Стеша не спрашивала. Ей становилось горько и больно, как от сна о статуях. Но чаще, чем вспоминать, дядюшка Тома забывал. Например, сковородку на плите. Или заплатить разносчику. Или, что кладовка пуста. Или почту разобрать. Или что Стешу звать Стешей, а не непонятный Тешхал, которая в документах значилась. Но даже и это имя странно коверкал, произнося его как Тесхален. А когда Стеша поправляла, уходил и неизменно вручал ей учебник по эльфенри. За одну эту книжку их обоих на смерть отправить могли. Потому Стеша книжку брала и прятала среди других. Старик забывал до поры. Но стоило снова что-нибудь не так, по мнению дядюшки, сказать, как Тома тут же учебник отыскивал, на какую полку не спрячь. Иногда приходили разные люди и не люди. Они платили, чтобы брать книги. Совсем немного, если читали здесь же, в лавке, за специальным столом. И куда больше, если брали книги с собой. По возвращении дядюшка отдавал часть залога, скорпулёзно проверяя, Не нанесен ли ущерб страницам и переплету? Стеша тоже поддалась, утащила к себе наверх сборник переводов с балладами. Перебирала страницы, а натыкаясь на знакомые строки, прикрыв глаза и с бьющимся сердцем вспоминала, как звучал голос Вейны, вплетаясь еще одной китарной струной, рождающуюся под быстрыми пальцами мелодию. Опоздать не спеши, там у края дороги. Где балуется ветер, сметая ничьи следы, Ты нечаянно встретишь. Ждала, что пройдет, но не проходила. Не мучила, но и в покое не оставляла. Взгляд его на руках, как вода, Утро в реке, полный тумана, Ветер, касающийся кожи, Шальные, будто пьяные глаза напротив И голос песня. Вейна значит «болтун». Это она в словаре нашла. В учебнике, половину которого как раз лаварь занимал. Болтуны есть. Заморочил, столку сбил и пропал. Верно дядька Тхем говорила.